Глава 12 Одним из самых важных праздников в гитлеровской Германии был Бирхал-Пуч или Пуч пивного зала. 9 ноября не пропускает ни один ветеран НСДАП. Уже в названии Национал-Социалистическая немецкая рабочая партия намешано много завлекательного для того времени. В 1923 году Германия после поражения в войне и падения монархии переживала не самые лучшие времена. Экономика была в руинах, гигантская инфляция, политическую обстановку буквально взорвала оккупация промышленной русской области французско-бельгийскими войсками. К таким действиям союзников побудило прекращение выплат репараций немецким правительствам за проигрыш в мировой войне. Оккупация вызвала в стране всплеск возмущения. Центральная власть в Берлине оказалась слаба, поэтому многие регионы стали проявлять признаки сепаратизма. Особенно это было свойственно Баварии, где и зародилась фашистская партия. За пределами Баварии о НСДАП никто толком не знал, но там она была уже довольно заметной. Всего к 1923 году по всей стране партия насчитывала около 50 тысяч членов. Но Гитлера очень вдохновляли результаты марша на Рим, который накануне, в 1922 году, привел Муссолини к власти в Италии. Будущий фюрер, Мечтал о таком же марше на Берлин. Вечером 8 ноября в зале пивной «Бюргер Браукеллер» на очередной митинг собрались 3000 человек. Около девяти вечера неожиданно для всех Гитлер картинно с целью привлечения внимания разбил пивную кружку, растолкал сидящих и взобрался на стол. После чего выстрелил из пистолета в потолок и заявил «Национальная революция началась». В силовом отношении нацисты опирались на штурмовые отряды Эрнста Рема, которые были сформированы на основе фрайкоров, военизированных формирований из ветеранов войны. Фюрер заявил собравшимся, что военные казармы и здания полиции захвачены, а солдаты и сами полицейские уже присоединились к нему. Правительство объявил незложенным, на самом деле это было не так. Военные полиции и не думали вставать под флаги со свастикой. Верные правительству войска начали стягиваться к пивной. Понимая, что дальнейшее промедление приведет к разгону его сторонников, Гитлер утром 9 ноября во главе колонны штурмовиков двинулся на одну из центральных площадей Мюнхена – Мариенплац. Во главе колонны шли приближенные Гитлера будущие руководители Рейха. В начале шествия полицейские патрули не препятствовали движению колонн. Но когда люди под знаменами партии Гитлера приблизились к штаб-квартире сухопутных войск, которую они хотели отбить у правительства, им преградил дорогу вооруженный отряд полицейских численностью около ста человек. Против них пришли также вооруженные 600 штурмовиков СА. Пролилась кровь. Но власть оказалась более решительна. Гитлера и его сторонников арестовали. Он получил пять лет тюрьмы. Именно в тюрьме он написал свою программную книгу «Моя борьба». В ней он сделал главный вывод, что с помощью революции правительства не свергают, и надо договариваться с финансовой и промышленной элитой. Ресторан, к которому подъехали Вальтер и руководство партии Возрождения порядка», носил название «Глёгхен». Примечание. Глёгхен по-немецки «колокольчик». Соответственно, на вывеске были изображены колокольчики. Во дворе стояло много машин, на входе красовалась бравая охрана. Гостей во главе с Глюксом встретили с подчеркнутым уважением. Большой зал был украшен в истинно немецком стиле. На стенах висели еловые гирлянды перевитые ревитые красными и черными лентами, цвета фашистского флага, лавровые венки со свастикой внутри. На возвышении стоял длинный стол. Над ним висел большой портрет Адольфа Гитлера и транспарант со словами «Приветствуем партию возрождения порядка». Перпендикулярно президиуму разместились четыре длинных стола. За каждым с двух сторон сидели человек по 40-50. Это все были мужчины солидного возраста, с заметной сединой, хорошо одеты. Они активно общались, видимо, были хорошо знакомы друг с другом. У многих на лацканах виднелись значки со свастикой или буквами «W» и -E «О». Царила приподнятая шумная атмосфера, активно подогреваемая пивом, в больших кружках и громкой музыкой, преимущественно немецкими маршами. Появление генерала Скорцени и других членов президиума, в том числе Вальтера, было встречено дружным ревом «Хох, хох, хох». Многие вскинули руки в нацистском приветствии. «Поистине замечательный вечер, мои боевые товарищи! Я так рад вас снова видеть!» — начал генерал, и его слова встретил шквал аплодисментов. «Нашим врагам никогда не победить нас! Не так ли, штурмбанфюрер Хильке?» Плотный, почти лысый человек вскочил со своего места и радостно завопил. «Никогда, мой генерал! Я вижу нашего бравого штандартенфюрера Вайсмана, с которым мы с вами сражались плечом к плечу. Ты готов еще повоевать, Франк?» «Я — Вольгруппенфюрер!» — тут же заявил крупный красномордый здоровяк. Его слова потонули в радостном реве возбужденной толпы. «Да, нас еще много осталось в строю. Я приветствую вас на нашей ежегодной встрече. Этим мы показываем нашу верность традициям. Рад сообщить вам, что теперь нас стало еще больше. К нам присоединились наши единомышленники, ведущие тяжелую подпольную борьбу с красной заразой на землях нашей Родины». «Приветствуем нашего патриота Геносе Отто! Он так же, как и вы, боевой офицер и не нарушил присяги в этих суровых условиях!» Шум аплодисментов заглушил слова Глюкса. Отовсюду слышались «Браво!», «Хох!» Оркестр грянул песню Хорста Весселя, официальный гимн НСДАП. Весь зал поднялся и затянул хорошо им известные слова «Господа, братья по оружию, сегодня мы снова вместе, но даже когда мы вдали друг от друга, нас объединяет общая идея. И когда Германия снова нас призовет взяться за оружие для ее освобождения, никто из нас не дрогнет. Мало того, мы приведем с собой наших сыновей, будущих правителей великого немецкого рейха. Мы, используя достижения наших ученых, обретем былую силу и заставим наших врагов считаться с нашими идеалами». «Я верю, что мы еще пройдем стройным маршем почти до края земли. Один народ, одна Германия, один фюрер». Оркестр заиграл очередной патриотический марш. Возбужденные пожилые мужчины, раскачиваясь из стороны в сторону, нестройно затянули старую песню. Застолье продолжалось за полночь. Поздно вечером Вальтер наконец-то доставили в гостиницу. Он немного напрягся уже, когда забирал у портье ключ от своего номера. У того бегал взгляд и пальцы выбивали нервную дрожь. Такое не свойственно людям этой профессии. Только чрезвычайные события могут вывести их из себя. Он успел сделать лишь пару шагов, как двое в штатском и один в полицейской форме преградили ему дорогу. «Господин Пауль Риттер, вам придется проехать с нами. День был нечетный, значит, встреча с китобоями будет только завтра». И Север отправился на рекогносцировку. Вилла располагалась в километре вправо от шоссе на Сан-Антонио. До самого курортного городка было порядка 10 километров. Разведчик сверился с картой, убедился, что это именно то место, что он искал. Отдельно стоящий объект, скрыт двухметровым глухим забором. Поверху идет колючая проволока. Со всех сторон просматриваемая Пампа, почти на километр, за ней на небольшой возвышенности лесной массив. Заглянуть во двор можно было только с расстояния и только забравшись на дерево. Ближе можно подобраться лишь в темное время. Север отправился в Сан-Антонио, поселился в гостинице, благо курортный сезон только начинался. Он давно обратил внимание, что в Чили все и везде торгуют. Торгуют, сидя на асфальте или на ящиках, разложив перед собой нехитрый скарб. Наиболее ценный товар расположен на лотках. Сплошной блошиный рынок. Особо много торговцев было на рыночной площади танта Север и приобрел хороший бинокль. Торговец уверял, что это бинокль с корабля адмирал граф Шпея, затопленного немцами в устье Лаплаты. Потому, мол, и цена такая солидная. Бинокль действительно был хорош, естественно, производство фирмы Карл Цейс. Заодно прихватил и рыбацкий комбинезон из чертовой кожи, как на родине называли что-то похожее на брезент. Не будет же он лазать по деревьям и пампе в костюме. Пока не стемнело, вернулся к Вилле и стал наблюдать за происходящим на ней с разных точек. Ближе к вечеру распахнулись массивные ворота, и в сторону столицы укатил черный легковой автомобиль. Больше никакого движения не было. Матвей все время ломал голову, прикидывая, как определить, есть ли узник в доме и как с ним связаться. Диверсантов в спецназе ГРУ готовили на совесть, навыки никуда не делись». Он дождался, когда ночь окончательно захватит чилийскую землю и осторожно пробрался поближе к объекту. На его счастье, собак здесь не держали. Видимо, заботились, естественно, не об арестантах в подземной тюрьме, а о покое крупных персон. Ограда была из толстых досок, плотно, без щелей, подогнанных друг к другу. Он предусмотрительно прихватил с собой горбыль и теперь, прислонив его к забору, смог вскарабкаться и, зацепившись пальцами за край, подтянуться и хорошенько рассмотреть внутреннюю территорию. Вход в строение был только один. Широкое крыльцо, двустворчатая массивная дверь по обе стороны, от нее узкие высокие окна, через которые просматривался холл. Как рассказывал Луис, справа была комната дежурного охранника, который проверял входивших в помещение и контролировал пространство перед воротами. В темное время суток в его обязанности входил регулярный обход вокруг строения. За ним располагалась небольшая кухня, в другом крыле — бильярдная и буфет. В центре находилась широкая лестница вверх, на второй жилой этаж, и вниз — в узилище. С тыльной стороны здания на уровне земли виднелись небольшие зарешеченные окна. Видимо, за одним из них коротал время барсук. Как узнать, за каким? Нелегал бесшумно спрыгнул на землю. Он долго прислушивался, надеясь на какой-нибудь шум из-за решеток. Но слышна была только тихая музыка из окон второго этажа. Видимо, отдыхали охранники и контрразведчики. Конечно, это была популярная танго. От безысходности он стукнул кулаком по забору. Тут его осенило. Матвей нашел небольшой камень и стал отстукивать азбукой Морзе тире тире точка тире точка точка точка тире -точка. Три буквы QSN, которые по таблице кодов обозначают «Слышите ли вы меня?» В ответ тишина. Он попробовал еще и еще раз, прислушиваясь к возможному ответу или появлению заинтересовавшегося стуком охранника. Он сбился со счета, когда услышал морзянку в ответ. Видимо, стучали чем-то твердым по решетке. Матвей тут же отстучал. «Ваш позывной». Получил ответ. «Барсук». Волна радости охватила разведчика. Местонахождение и личность агента установлены. «Уже полдела сделано. Какое окно? Восточное. Молодец, барсук, написал бы правое и ломай голову. Правое с какой стороны, а восточное всегда на востоке». Матвей не стал злоупотреблять и отстучал короткое «жди». В ответ получил «р», что означало квитанцию на прием сообщения. Бар у боцмана и каракатицы оказался еще той забегаловкой. В зале висел плотный туман табачного дыма и устойчивый запах спиртного. Пьяные докеры и моряки всех мастей создавали неповторимую атмосферу Вавилона. Любой трезвый или одинокий вызывал пристальное недоброжелательное внимание. Пока север шел от двери до стойки, его пару раз пытались схватить за рукав пиджака. Троих нахохлившихся русских моряков он приметил сразу. Трое здоровых, бородатых мужиков. С неприязнью смотрели на окружающих. Их коробило от грязи, ругани, вони. Видимо, тот, кто выбирал место встречи, ориентировался только по туристической карте, не представляя, что это в реальности. На столе у советских моряков сиротливо стояли три кружки пива и блокнот с стеснением «Китобойная флотилия Слава». Такого здесь точно никогда не было. Хорошо, хоть не партбилет Москва выбрала в виде опознавательного знака. Беседовать в таких условиях было нереально. Матвей, имитируя нетвердую походку, опасно размахивая кружкой с пивом, подошел к столу китобоев. «Русские? Мой отец потерял ногу на войне», — начал он на ломаном немецком. «Он был танкистом. Ты танкист?» «Что он хочет?» — спросил один из моряков, обращаясь, судя по всему, к старшему. «Немец. Говорит, что его отец остался без ноги на войне. Так может, дать ему в морду? Добавить за папеньку?» «Нельзя, Гога». «Не поддавайся на провокацию! Ждем контакта!» Старший старался даже не смотреть на Матвея, всем своим видом игнорируя его. «Идем-выйдем, русский!» — настаивал Матвей. «Мамай, давай я с ним выйду!» — попросился у старшего другой моряк. «Сиди ровно, змей!» «Ты трус! Все вы трусы!» — не унимался Север. Такие ситуации в Боцмане и Каракатице возникали постоянно, поэтому никто и не обратил на них внимания. Другое дело, если бы четверо трезвых мужиков стали тут шептаться... — Такое здесь точно бы не спустили. — Достал, сволочь недобитая, — заявил старший. — Сидите здесь, ждите, а я пойду с ним выйду, разомнусь. Матвей вышел первым и направился за угол. Следом пыхтел китобой, сжимая здоровые кулаки. Вокруг никого не было. — Кустанай! — спокойно даже с улыбкой сказал пароль «Север». Моряк опешил, но быстро пришел в себя. — Воркута! — Так это ты? — Я. — Отправляй своих ребят назад на судно. Нечего им тут делать, а мы с тобой прокатимся. «Покажу тебе объект, прикинем, как его будем брать. Вон, видишь машину? Форд? Буду тебя в ней ждать». Через несколько минут китобой подсел в машину к Матвею. Он протянул руку, которую так и хотелось назвать лапой. «Мамай, Север, здесь меня кличут Серхио. Ты по-испански говоришь?» «Говорю не очень, но понимаю. Ладно, поехали». «Слушай, Север, дай я сяду за руль. Никогда на такой машине не ездил», — попросил собеседник. Это же Ford Custom 300. Восемь цилиндров, пять с половиной литров движок, задний мост, трехдиапазонная автоматическая коробка передач. Мечта поэта. «Не боишься местного оруда?» Уступая место за рулем, улыбнулся разведчик. «Видно, давно ты дома не был, друг. Теперь у нас со следующего года будет уже не отдел регулирования уличного движения, а рут, а Чем короче, тем страшнее. Немцы в таких случаях говорят «Тервольф дасха! ТОХ БЛАЙТ ИЯ ВИАВА Что переводится как «Волк каждый год линяет, а нрава не меняет». Правильные слова. Показывай дорогу, товарищ. Поехали. Они припарковались вне зоны видимости из виллы. Перелеском подобрались поближе. Север захватил с собой бинокль. «Шикарная вещь!» — восхитился Мамай. «Морской бинокль. Мечта командора». «Как ты определил, что он морской? На нём не написано». «Эх, сухопутная ты черепаха!» — сокрушался китобой. «Смотри, обрезиненный корпус, просветленные линзы, заполнен газом, влагостойкость шестого уровня. Это значит, что его даже в воду погружать можно. Кроме того, повышенная до двенадцати кратность увеличения, встроенный компас с подсветкой, нанесена сетка дальномера. Да понял я, что ты не только в машинах разбираешься. На дерево полезешь?» «Полезу. Давай в темпе. Что находится внутри двора, я тебе потом обрисую». У моряка назрел целый список вопросов, Матвей терпеливо объяснял. «Откуда ты знаешь, что наш объект там?» «Повезло, барсук знает Морза и отстучал, что он в крайней камере на востоке. Твои предложения по его вызволению?» «Втихаря взять не получится, значит штурм. Перелезаем через забор, подрываем входную дверь. Один боец разбирается с дежурным охранником, один идет в подвал вызволять пленника, двое наверх разбираться с другими». «Хорошо, давай пройдем по слабым местам. Забор мы одолеем. Подрыв входной двери. Залетаем, это 10-15 секунд. Исходим из того, что наверху в охране не лопухи, а бойцы с опытом антипартизанской борьбы. Они тут в горах и пампасах давно воюют. Так вот, они за это время успеют выскочить, схватить оружие и засесть наверху лестницы. Очень выгодная позиция. Даже если я успею проскочить вниз и освободить «Барсука», Кстати, дверь камеры наверняка тоже надо будет подрывать. Ключи искать некогда будет. На обратной дороге мы окажемся под обстрелом, так? Так, вынужден был согласиться Мамай. Пусть мы выскочили на выходе ворота, крепкие, с серьезными запорами, перелезать под огнем обороняющихся самоубийства. Значит, опять взрывать. Да, это потеря времени и темпа. Охранник наверняка успеет подать сигнал. И у нас не будет времени уйти от подмоги из Сан-Антонио, «А нам как раз в ту сторону и надо», — согласился моряк. «Точно, и другой дороги здесь нет». «Что ты предлагаешь, Север?» Матвей изложил свой план, и Мамай с некоторыми дополнениями его принял. «Теперь скажи мне, как вы доставите оружие и, главное, как эвакуируете объект?» «Через таможню мы ни то, ни другое осуществить не сможем, значит, остается десант». Ночью с корабля спускаем лодку с мотором, если что. У нас есть разрешение на вылов морских обитателей для научных целей. Причалили в тихом месте, замаскировали плавсредство. Тут ты нас подхватываешь на машине, и через десять минут мы на месте. После операции в обратном порядке возвращаемся. Корабль на рейде, на всех парах. На всё про всё время до рассвета. Вроде бы всё логично, согласился нелегал. Тогда поехали искать место высадки». «Если все пройдет, как задумали, считай адмиральский бинокль твой». На половине пути из Сан-Антонио в Картахену они нашли удобное место. Скалистые берега в этом месте образовывали пологий спуск, густо заросший растительностью. Очевидно, сходящая с гор вода в свое время прорубила здесь свое русло. Трасса была не самая загруженная. Днем еще встречались машины. Ночью наверняка будет поспокойнее. Мамай спустился до самой воды, осмотрелся, вернулся, соратники перекурили, Каждый обдумывал свой участок работы. «Как вы такие подготовленные в китобоях оказались?» — поинтересовался Матвей. «Охрана ценного секретного оборудования», — коротко ответил Мариман. «Среди нашей славной китобойной флотилии есть один очень интересный корабль с мощным ретранслятором. У твоих коллег из разведки тут проблемы со связью. Горы не пропускают сигнал переносных передатчиков, либо искажают». «Более сильный передатчик может быть только стационарным, значит, его сразу засечет контрразведка. Поэтому мы ловим ваши передачи и уже передаем их на Москву. Понятно?» «Теперь понятно. Я-то думал, что вы только всю страну рыбьим жиром обеспечиваете. Да так, что его во всех детских садиках ложками пьют, и вас добрым словом поминают. А вы, значит, помощники нашим нелегалам. Мне говорили, что у моих коллег проблемы со связью. Теперь понял, в чем дело. И что?» «Хлопотное дело?» «Как-то мы отошли от основной группы к танкеру на заправку. И на тебе, вдруг откуда ни возьмись, пираты!» «Что, настоящие?» «Нет, конечно, ряженые. На двух десантных лодках с автоматическим оружием в каких-то экзотических тряпках, на черный флаг с черепом, но между собой обмениваются жестами, характерными для американских боевых пловцов. Стали нас брать в коробочку, видимо, хотели с нашей аппаратурой поближе познакомиться». Ребята на танкере забегали, занервничали, баграми вооружились, топорами, но потом успокоились. «Почему?» «Так увидели, как я с пулеметом залег на крыше, а мои бойцы с автоматическим оружием перекрыли весь остальной периметр». «Что за машинка?» — деловито поинтересовался Север. «Так МГ-43. Мой любимый аппарат — пила Гитлера. Вот ею-то я и распилил тот, который подальше, а ребята залили свинцом, который был поближе. Чем хорош океан, следов не остается». «Ну что мы решили? Когда начнем?» «Для барсука каждый день критичен. Тогда вези меня в порт, чего тянуть. А как стемнеет, жди нас здесь. Через каждые полчаса включай секунд на 10-15 дальний свет. Будешь у нас маяком работать. И мой бинокль далеко не убирай». До вечера Матвей успел позаботиться о маскировке, переоделся в купленный комбинезон и, как стемнело, занял место в точке рандеву. Он постоянно прислушивался, надеясь уловить шум мотора от лодки с десантом, но шум прибоя заглушал все остальные звуки. Океан яростно налетал на скалистый дикий берег и с шумом и пеной откатывался назад, собирался с силой и снова бился об острые края камней. Кто сказал, что нет вечного двигателя? Это вечное биение волн оскалы. Три тени появились, как и и положено, неожиданно. Мамай представил своих напарников. Север — это Гога и Змей. «Так это же тот немец из бара», — узнал нелегал Агога. «Тот не тот», — оборвал его Мамай. «На время операции это наш командир, исполнять его приказы беспрекословно». Он повернулся к северу и в качестве подтверждения своих слов доложил. «Товарищ командир, разведывательно-диверсионная группа особого отряда Тихоокеанского флота прибыла для выполнения боевого задания старшей группы Мамай. Рапорт принял бойцы в машину. Они вывернули на дорогу и отправились к объекту. «Каково вооружение группы?» — стал выяснять «Север». «Четыре американских автомата типа М3, Грейсган с интегральным глушителем». «Масленка», — понимающе уточнил нелегал. «Скорострельность 450 выстрелов в минуту, патрон под калибр 9 мм». «Знакомы?» «Конечно. Еще что?» «Запас патронов для скорого боя, тротиловые шашки для подрыва». «Для тебя Кольт, Финки, подвиг гранаты на каждого. Все американское в целях конспирации». Бойцы свои цели знают? Довел, разобрали на плане, даже просчитали хронометраж, прикинули варианты действий, возможные при изменении обстановки. Так что готовы к бою. Хорошо, как раз доехали, все за борт. Четыре тени бесшумно заняли свои позиции. Так же, как и прошлой ночью, на втором этаже из приемника звучало танго. Гога и змей проскользнули к входным воротам и укрепили вышибной заряд на калитке. Север с Мамаем зашли с тыла. Матвей отстучал по доске забора «Прием!» Почти тут же получил ответ от узника. «Будем взрывать решетку окна!» «Готов!» — лаконично отстучал барсук. Мамай, внимательно прислушиваясь, одобрительно кивнул. Он тут же присел на согнутых ногах спиной к забору. Матвей встал ему на плечи. Моряк, как пружина, распрямился и нелегал взлетел к верхнему краю забора. Огляделся, аккуратно обмотал колючку заранее приготовленным пончо и ловко соскочил на землю. Одним прыжком очутился возле зарешеченного окна, тихонько стукнул по нему дважды для контроля. В ответ раздались также два стука. Матвей закрепил на решетке толовую шашку и трижды дал знак криком «Кукушки!». Для Гоги это означало, что пора поджигать Бигфордов шнур. Шнуры на обоих зарядах были одинаковой длины для синхронизации взрывов. Север поджег шнур и успел юркнуть за угол. Два взрыва слились в один. Моряки рванули в образовавшийся проем. Гога вправо, блокируя окно дежурного, дал короткую очередь, заставив его упасть на пол. Змей приготовился блокировать огнем лестницу с подкреплением. Мамай уже перебежал к воротам и контролировал окна второго этажа. Вместо окошка с решеткой зияла большая дыра, изнутри тянуло удушливым запахом взрывчатки, там кто-то надсадно кашлял. «Позывной!» — крикнул разведчик. «Контроль должен быть всегда!» «Барсук!» — раздался отзыв. Узник едва доставал до окна. Север схватил его за кисти рук и одним рывком выдернул из темницы. Адреналин утраивал силы. «Держись за мной!» — крикнул он коллеги, и они рванули за угол к центральному входу. Моряки уже дали по паре очередей, сдерживая аргентинских охранников. «Время!» — крикнул Матвей, пробегая мимо них. Это означало, что через десять секунд они должны двинуться за костяком группы. Однако он не забыл бросить на крыльцо заранее написанную корявым почерком бумажку. «Либертата, Муэрте!» Этот прием в разведке называют «красная селедка», когда противнику подкидывают липовую улику, чтобы направить по ложному пути. Сильно копченую и переперченую селедку использовали контрабандисты, чтобы сбить легавых собак со следа. Север и Барсук побежали к машине, Мамай контролировал окна, пока моряки не выскочили за забор. Затем они двинулись за нелегалами, грамотно прикрывая отход товарищей. Через каждые десять метров передний присаживался на колено. «Держу!» Остальные мчались дальше. «Держу!» Задний срывался и перемещался вдогонку товарищам. Через пятьдесят метров прицельный огонь был уже невозможен, тем более в ночи, и они уже бежали к машине, не оглядываясь. «Мамай, за руль!» Север понимал, что моряк лучше его ориентируется на местности и не пропустит точку высадки. У него самого адреналин еще бурлил в крови, и он мог пропустить это место. Зато тобой был спокоен, как слон. Машина резво рванула. Первый этап экстрадиции Барсука прошел вполне удачно. До поворота на дорогу из Сан-Антонио на Картахену оставалось несколько метров, когда они услышали вой сирены полицейских автомобилей, спешащих из Сан-Антонио. Охрана успела вызвать подмогу. Север мысленно похвалил себя за то, что отдал руль Мамаю. Моряк уверенно вел автомобиль по ночной дороге, не зажигая огней, стараясь выжать из него все возможное. Однако вес пятерых здоровых мужиков заставлял работать мотор на пределе. Они проскочили поворот, до места высадки оставались минуты. Сидя на переднем сиденье, Север заметил, что все-таки перелезание через колючку не прошло бесследно для комбинезона. Через заднее стекло было видно, что одна полицейская машина свернула к месту атаки, а другая двигалась прямо по трассе, видимо, для патрулирования. Рано или поздно они нагонят автомобиль. Гости смогут раствориться в темноте, а хозяину, возможно, придется общаться с патрулем. «Север» заранее предусмотрел эту ситуацию и запасся реквизитом, но от комбинезона надо избавляться, как от улики. Однако снять его быстро не удавалось. На ботинках никак не получалось развязать затянувшиеся узлы. Огни полицейского автомобиля неумолимо приближались. Ситуация становилась критической. «Приготовиться к высадке!» — подал команду своим «мама» и свернул к обочине. «Ходу!» Четыре тени рванули из машины через дорогу вниз по крутому склону. Матвей стремительно вытряхнул из пакета предметы маскировки и отчаянно дернул штанины комбинезона. Затрещали шнурки ботинок, и обувка, наконец, сдернулась с ног. Мгновение, и драная улика улетела в темноту обочины. Завизжали колеса тормозившего полицейского автомобиля. Север жадно приник к литровой бутылке дорогого виски, заодно щедро плеснув часть на рубашку. «Сеньор, выйдите из машины!» Полицейский капрал стоял немного сзади, положив предусмотрительно руку на кобуру с револьвером. Еще двое грамотно подстраховывали начальника сзади по бокам машины. Север, изображая пьяного, покорно выбрался с кресла на дорогу. Полицейские расслабились. Перед ними стоял без штанов, в одной рубашке пьяный субъект с початой бутылкой виски в руке. «Осмотрите!» — дал команду капрал, и подчиненные бесцеремонно залезли в машину. «Что вы здесь делаете?» «Отдыхаю», — правдоподобно икнул собеседник. «Возвращаюсь в Сан-Антонио». «Шеф, смотрите!» — ухмыляясь, долговязый полицейский держал двумя пальцами женский бюстгалтер внушительных размеров. «Это что, ваша, сеньор полицейский?» — воспользовался поводом разрядить ситуацию север. Прием сработал, коллеги в голос засмеялись, а долговязый рассвирепел. «Да я тебе сейчас все зубы пересчитаю!» — но с места не тронулся. «Что ещё там?» — уже не таким напряжённым голосом спросил Капрал. Руку с кобуры он уже убрал. «Тюбик с губной помадой, два пакетика из-под презервативов и пустая бутылка виски», — кратко доложил второй. «А штаны?» — уже улыбаясь спросил командир патруля. «Есть. Что, конфискуем?» — полицейские откровенно смеялись. «А в чём дело, Капрал?» — решил подать голос Север. «Вы кого-то ищете? Ты не видел здесь никаких подозрительных лиц?» Полицейские стояли спиной к дороге и океану, а Север отчетливо увидел, как за их спинами лунную дорожку на водной поверхности медленно пересекает небольшая моторная лодка. Стрельбой их уже не достать, но лодка может навлечь на Матвея излишнее подозрение. Нельзя допустить, чтобы и копы ее заметили. Значит, надо отвлечь их внимание. Одного видел, Матвей доверительно взял под руку начальника и развернул его спиной к океану. «Могу показать его портрет». «Портрет?» — удивился тот. Подчиненные внимательно прислушивались. «Да, это он!» Матвей ловко достал из нагрудного кармана десятидолларовую купюру, на которой красовался американский президент. «Он?» «Похож!» — одобрительно хмыкнул Капрал, и купюра мгновенно исчезла из рук разведчика. «Сеньора, ваш начальник — святой проповедник!» — заблажил нелегал. «Как твое имя, великий человек?» — обратился он к удивленному Капралу. «Себастьян!» Теперь я буду почитать тебя в день святого Себастьяна. Он открыл мне истину. Все мои проблемы из-за этой напасти, — он показал на бутылку виски. Здесь заключено зло, и вы, как защитники нас, обездоленных, должны защитить меня от него. Прошу вас, избавьте меня от него. Лодка наконец-то пересекла лунную дорожку и скрылась в беспросветной темноте. Пора было избавляться от копов. Как скажешь, Амиго, Капрал с удовольствием забрал едва начатую бутылку дорогого виски. Он уже сообразил, что купюру его бойцы не видели, а в качестве отступных с этого пьянчуги для них сойдет и выпивка. Подождите, вдруг вспомнил Север. Так прямо перед вашим приходом тут в сторону Картахены проехал черный автомобиль, и в нем сидели люди с ружьями, их было много, поэтому машина еле тащилась. Вы ее легко догоните. Быстро в машину скомандовал Капрал. «А ты у меня смотри!» — он показал молодому человеку кулак для отстрастки. Матвей устало опустился в кресло. Женский аксессуар тоже пропал. Он взял штаны, лежащие между передними креслами. Под ними блеснули линзы адмиральского бинокля. Вот Маммай расстроится за хихикого разведчик. Нервное напряжение стало его отпускать. Операция успешно завершена. Почти. Матвею очень хотелось сразу же забрать вещи из гостиницы и рвануть в Сантьяго, оттуда назад в Байрис. Но осторожность пересилила чувства. Наверняка на выездах патрули зачем привлекать к себе излишнее внимание. Он решил переночевать в уютном номере. Утром его разбудило яркое весеннее солнышко, залившее гостиничный номер ярким светом. Настроение было прекрасное. Он, не торопясь, позавтракал, собрал вещи. В Сан-Антонио, Начинался курортный сезон. Отдыхающие бесцельно прогуливались по городу и набережной. Это немного напоминало нашу Прибалтику. На песчаных пляжах люди в основном принимали солнечные ванны. Желающих поплавать было немного. Круглый год температура воды в океане не поднималась выше 17 градусов. Не зря от самой южной точки Чили рукой подать до Антарктиды. Холодное течение идет вдоль всего побережья страны, Неожиданно у севера возникло острое желание приобрести что-нибудь на память о Сан-Антонио, о Чили и, конечно, проведенной операции. Неизвестно, как начальство оценит его работу, но для себя захотелось оставить что-то памятное как награда. Напротив гостиницы располагался крупный торговый центр. На втором этаже в отделе мужской одежды шла смена экспозиции. Вывешивалась одежда летнего сезона, вглубь отодвигалась зимняя коллекция. В нынешнем летнем сезоне В моде удлиненные белые приталенные пиджаки с широкими лацканами и такие же широкие брюки с манжетами внизу. Но путь Матвея лежал в Европу, где царствовала осень. В зимней распродаже ему сразу в глаза бросилась замшевая темно-коричневая куртка по типу пиджака с накладными карманами, удлиненным закругленным воротником на шелковой подкладке. Куртка прекрасно смотрелась на его атлетической фигуре. — Сеньор, это точно ваша вещь? вынуждена была признать продавщица, снимая с него несуществующие пылинки. Посмотрите, как она вам идет. Правда, Марта? Да вы просто красавец в этой куртке. Сделайте себе маленький праздник, сеньор. Очевидно, что и Марте приглянулся молодой покупатель. Пусть сегодня, 7 ноября, у вас будет праздник. Мальдитасия невольно вырвалась проклятие у покупателя. Примечание. Мальдитасия по-испански проклятие. Как я мог забыть, подумал он. 7 ноября, красный день календаря. Мои соотечественники в этот день идут с красными флагами на демонстрацию, поют революционные песни, в общем, празднуют. А я в стране, где даже нет советского посольства». «Не хватает только мелочи!» — хитро прищурилась Марта и принесла темные солнцезащитные очки. В школе разведки один из преподавателей, который, как подозревали слушатели, никогда не был на холоде, наставлял их. «Запомните, товарищи курсанты!» Нельзя носить тёмную рубашку со светлым галстуком. Так одеваются только мафиози и уголовники. А также тёмные очки. В них вас сразу будут подозревать шпионов. Но это были не шпионские, а пижонские очки. А Серхио из зеркала смотрел стильный молодой человек. А ведь мне ещё и тридцатник не стукнул. Решено. Гулять так гулять. Видела бы сейчас меня Грета. Всё время, пока он был в Чили, его мысли занимала Лаура но теперь перед отъездом он все чаще вспоминал грету своего гнома расплатившись он не снимая обновок вышел на улицу решил взять в дорогу пару журналов в газетном киоске на прилавке с первой полосы местной газеты вестник на него смотрел с портрета барсук снизу крупными буквами надпись сибуска аун пелигроса делинкуэнты без перевода понятно что ищут какого то опасного преступника